Отец в минувшем, он уже не здесь, Он весь ушел в былые времена. Смешные жесты, старческая спесь, Трясущиеся руки, седина. И будь хоть героем в давний год, Он только лист и ветвь его стряхнет. Его забота хуже страшных снов. И нежный голос камня тяжелей. Как можем мы постигнуть смысл речей, Не разбирая половины слов? Великий театр наполовину пуст, Меж ним и нами шум провел черту. Мы видим только очерк Божьих уст, Слова и слоги тают на лету. Его найти не можем мы нигде, Хотя любовь, как слезы, бьет из глаз. И только смерть, приняв на той звезде, Где жили мы, откроем, жил среди нас. Ты — Отче наш, но разве должен так и обратиться? То означало б отступиться. Ты, сын мой, страшно ошибиться, Но сына я признаю в тот же миг. Пусть постарел он, пусть седой старик. Глаза мне выжги, я тебя узрю. Расплющ мне уши. Я тебя услышу, без ног пойду к Небесному Царю. Лишившись рта, взывать не стану тише. Сломай мне руки, обовью восторгом сердце, как руками, а сердце ты мое останови, забьется мозг. И если бросишь пламя мне в мозг, я понесу тебя В крови.